Глава 11. Наколган зайцем Прошло чуть больше месяца, и для Хомера Муна наступило лето. Он написал финансовый отчет за год, передал все дела своему новому заместителю, недавно назначенному правительством, прежне никуда не годился в деловом плане, и занялся подготовкой к полету своего маленького одноместного крейсера под названием Русалка. Это имя корабль получил в честь загадочного романтического эпизода «Двадцатилетней давности». Корабль был извлечен на свет из ангара и очищен от налипшей за зиму паутины. Мун покидал Терминус с грустью. Его никто не провожал, и это было печально, хотя его и раньше никто не провожал в путешествия. Он понимал, что все должно выглядеть так, чтобы это его событие Ничем не отличалось от предыдущих, но радости от этого было мало. Он, Хомер Мун, вынужден рисковать жизнью в потрясающей авантюре, а улетал один оденешенник. По крайней мере, он так думал. Однако он жестоко ошибался. И поэтому на следующий день был жуткий переполох как на борту русалки, так и в загородном доме доктора Даррелла. Если придерживаться хронологии, то сначала шок наступил в доме Дарлов. Шум подняла Полли, служанка, чей отпуск к этому времени уже закончился. Она сбежала по лестнице, отчаянно причитая. Доктор встретил ее внизу. Вначале она тщетно пыталась выразить обуревавшие ее чувства словами, но в конце концов просто сунула ему листок бумаги и какой-то маленький кубический предмет. Он недовольно взял все это и спросил. «Так в чем дело, Полли?» «Она убежала, доктор!» «Кто убежал?» «Аркадия!» «Что значит убежала?» «Куда убежала? О чем ты?» Полли сердито топнула ногой. «Вот уж не знаю. Она ушла. Взяла маленький чемоданчик с одеждой, и оставила вот эту записку». «Да вы бы взяли и прочитали, они стояли бы так! Ох уж эти мужчины!» Доктор Даррелл недоуменно пожал плечами и раскрыл сложенную в четверо записку. Записка была короткая, и кроме размашистой подписи Аркадий, напечатана, вернее, написано на принтере. «Милый папа, прощаться с тобой было бы невыносимо тяжело. Я бы стала плакать, как маленькая, и тебе было бы стыдно за меня» поэтому я решила попрощаться с тобой в записке. Я буду очень скучать по тебе, хотя, конечно, каникулы с дядей Хомером получатся прекрасные. Я обещаю вести себя хорошо и скоро вернусь. На память оставляю тебе одну свою вещицу. Любящая тебя дочь Аркадий». Он несколько раз перечитал записку, По его лицу было видно, что с каждым разом он понимает ее смысл все меньше и меньше. Потом он строго спросил. «Ты прочла это, Полли?» Полли обиделась. «Ну уж в этом я не виновата, доктор. Там же было написано. Полли! А я откуда могла знать, что записка-то вам? Я в чужие дела не привыкла соваться, доктор. А у вас столько лет служу, и вы знаете, что... Доктор протестующий поднял руку. «Ладно, ладно, Полли, не обижайся. Я просто хотел узнать, поняла ли ты в чем дело?» Она молчала, а он лихорадочно соображал, как быть. Убеждать ее забыть о происшествии бесполезно. При общении с врагом пожелание забыть и не думать было бессмысленно, и подобный совет мог сыграть абсолютно противоположную роль. Поэтому он сказал, «Ты знаешь, Полли...» Она странная девочка, очень романтичная. Она так ждала этой поездки с тех самых пор, как мы договорились». «Договорились? А мне никто и словом не обмолвился. Просто мы все решили, когда ты была в отпуске, а потом как-то позабыли тебе рассказать, вот и все». Полли откровенно возмутился. «Вот как у вас все просто получается». Бедняжка отправилась неизвестно куда С одним единственным чемоданчиком Не взяла ни одного хорошенького платьица Никто ее бедненькую даже не проводил И надолго «Ну, что ты, Поли, перестань волноваться На корабле у нее куча всякой одежды Все было сделано заранее А теперь, будь добра, скажи мистеру антру что я хочу его видеть. Да, кстати, вот эту вещь Аркадия мне оставила, да? Он повертел в руках приемник. Полли гордо подняла голову. Вот уж не знаю. Записка просто лежала на этой штуке. Больше мне нечего вам сказать. Мне тут вообще ничего не говорят. О, если бы ее мать была жива. Дарил жестом отослал ее, поторопив. Будь добра, позови мистера Антера.